Артур Уайт Артур стоял на небольшом холме, который еще недавно находился за пределами защитного купола, но сейчас окружающий ландшафт изменился до неузнаваемости. Он был в отпуске, гостил у семьи, делясь историей, с которой уже сняли все грифы секретности, и отдыхал от желто-красных цветов Марса, когда пришла новость о прибытии расширенной миссии «Согласия» и начале строительства посольского города. На Земле тоже планировалось представительство, но не такое масштабное. Здесь же развернулась поистине фантастическая стройка. Часть он видел в репортаже по телевизору, а сейчас, вернувшись сюда, лицезрел все своими глазами. Три огромных корабля раз в десять больше того, на котором прилетел к ним Волси Гош, висели над новым городом, а на поверхности поставили более мощные генераторы поля. Действуя синхронно, они покрывали площадь в 30 квадратных миль, а новый купол возвышался примерно на километр вверх. Негостеприимную поверхность планеты внутри купола покрыли несколькими слоями грунта. Что было снизу, Артур не знал, но верхний слой напоминал земную почву, и на ней уже росла трава. Семена прибыли с земли, это очевидно. Под ногами Артур видел клевер и вездесущие одуванчики. Несколько комплексов – жилых, посольских, научных – возводились по всей поверхности, а в центре располагалось огромное озеро с песчаным пляжем. Часть поверхности засадили деревьями, пока еще маленькими, но уже скоро здесь будет парк. Не забыли и первую колонию, вокруг нее марсианский грунт оставили нетронутым на память. Скоро там уже никого не останется, это будет музей». Ричард Хейс похвастался, что Кеншо подарили им около сотни кораблей, в основном научных и транспортных, для перевозки людей, и скоро сюда полетят первые туристы. Забавно, как многое изменилось за те два с небольшим месяца, как их восемь первопроходцев полетели на Землю, снова приняв решение за всю планету и всю расу. Как и было предсказано тамож, это решение оказалось самосогласным. «Сейчас здесь не было никого из ребят, они почивали на лаврах героев, отдыхая на родине, но все как один божились, что на этом их космические приключения не закончились. Что ж, увидим». «Волси! Это поистине чудесно!» — сказал он стоящему рядом человеку. «Это наш подарок, не более. Конечно же, он послужит согласию», — с улыбкой ответил тот. Конечно, послушать А как иначе? Главное, чтобы Зоул не уничтожили их раньше, чем они смогут подготовиться к теплой встрече. Уже есть вариант, как назвать столь великолепный город? Артур знал, какое название подошло бы, но хотел ознакомиться с другими версиями. Есть. Ваши коллеги из КАЗ предлагают на выбор. Новый Рим, Александрия Марсианская, Марс Прайм и еще несколько не столь популярных в их среде. Говорят, будут выбирать чуть ли не всенародным голосованием, — признался Волси. Артур задумался. название интересные, но все же нужно рассмотреть еще одно. «Предложите им также Прайс-Сити», — робко сказал профессор, глядя на город. «Честь Томаса. Он был бы счастлив увидеть подобную красоту». Волси Гош кивнул и задумался. «Да, Томас Прайс заслуживает увековечивания в таком виде. «Кстати, вы уже в курсе, чем закончилась работа Джессики Хилл?» – спросил Артур, меняя тему. «Да», – кивнул Волси Гош. «Три дня назад я общался с ней. Наши ученые уже проверяют результат, но он фантастический. И тревожный, честно говоря». «Это точно. Результат работы математиков, физиков и программистов оказался любопытным. И Артуру было что добавить» то ради чего он прервал отпуск и прилетел сюда. Но нужно начать по порядку. Мне как раз неделю назад позвонил Джулиане. Его не наказали, а повысили, теперь он генерал Касс. Я рад. Он много ошибался, но Сэмюэл – живое доказательство того, что путь согласия является естественным для землян. Если уж он смог принять и понять все это, то остальным и волноваться не стоит. Артур кивнул. Его тюремщик стал верным поборником идеи, и награда была вполне заслуженной. В конце концов, благодаря ему, раскрыли заговор зуул в лице зуама Ватлура, известного прежде как Зак Лукас. Но вспомнил Уайт его не поэтому. «Согласен с вами, Волси. Так вот, он поведал мне о вашем визите к зуаму рассказал о том, что он говорил. Вы не обратили внимания на его слова. Мы полностью захватили Зуши». Волси Гош задумался, а потом с интересом взглянул ему в глаза. «Нет, а у вас есть понимание, что это?» «Есть», — кивнул Артур, садясь на траву. Волси присел рядом. «Когда вы сказали мне, откуда летят их корабли, я посмотрел на звездные карты. Мы ведь думали, что это какое-то скопление в рукаве Персея, но после слов «азуши» я задумался и понял» это не скопление звезд а карликовая галактика то а есть волсигош запнулся вы считаете что они прибыли извне млечного пути именно у вас есть звездная карта уверен что вы можете вывести проекцию волсигош закрыл глаза и перед ними образовалась голографическая карта галактики Солнца, как и отдельных звезд, на ней не было видно, лишь более яркие участки выделяли плотные скопления. Рука Фариона выделялся желтым цветом, пятнышко согласия в нем зеленым. «Так вот», — Артур провел рукой, — линию от пятнышка в сторону рукава Персея. «Это маршрут, по которому следует их флот. Мы привыкли считать, что в данном направлении находится созвездие Малой Медведицы, наш север. В ней есть мелкое, видное лишь в телескоп-пятнышко, галактика-спутник Млечного Пути под названием «Карлик в Малой Медведице». Шарообразная галактика в несколько десятков миллионов звезд. Я уверен, что это и есть их зуши. Но с чего вы взяли, что речь идет именно о галактике? Волси Гош уменьшил масштаб движением руки, и мелкая галактика, находящаяся за 225 тысяч световых лет от Солнца, подсветилась красным цветом. Они называют нашу галактику Неши, значит Зуши тоже галактика. Это единственная близкая точка в том направлении. Волси Гош увеличил масштаб, приблизив к ним зуши так, что стали видны крупные скопления в ней и даже, как показалось Артуру, отдельные звезды. «Ничего себе у них карта!» «Значит, они прилетели издалека», — задумался Волси. «Эта информация очень важна, нужно немедленно передать ее в центр». Он закрыл глаза, видимо, отправляя сообщение. «Артур Уайт, спасибо». «Мы изучим ваш вариант», — сказал инопланетянин, снова открыв глаза. «Это еще не все. Я попросил Джессику Хилл запустить ее модель для галактики такого размера. Вчера она позвонила и сообщила результат. У такой галактики нет шансов на создание согласия, все они гибнут. Зато несогласная раса рано или поздно покоряет ее целиком. Там недостаточно воды, чтобы залить огонь, волси». Перед нами противник, контролирующий миллионы звезд и вторгшийся в нашу галактику. Вы понимаете, что это значит?» Волси Гош молчал, сжав руки в кулаки и стиснув зубы. «Полко, генерал Джулиани сказал мне, что Зуам Ватлур упоминал, что попытки оценить размер и положение их флота тщетны», – протолшил Артур. «Я думаю, что он не блефовал, их армия вторжения гораздо мощнее обнаруженного флота». И они летят к нам и будут тут через шесть десятков лет. Вы правы. Это неприятно даже боязно признавать, но вы правы. Волси Гош посмотрел на него, и Артур увидел в его глазах искорки страха. Волси вы напуганы?» Если быть откровенным, то он и сам был весьма напряжен. Угроза такого масштаба застала его врасплох, и он никому пока о ней не сообщил, чтобы не создавать панику. «Я... я не знаю», — признался тот. «За все время, с тех пор, как наша родина, планета кенса была принята в согласие, мы не встречали подобной угрозы, жили в полной уверенности, что нас ждет безоблачное будущее». Не понимаю, как реагировать и что делать. Эх, старые расы. Тысячелетия праздной жизни в достатке и безопасности отучили их от реальности. В этом Сунилку Марий и Петр Григорьев были правы. Юные расы, находящиеся близ границ несогласия по уровню эмпатии и развития этики, гораздо лучше готовы к подобным испытаниям. Не стоит впадать в уныние, друг мой сказал Артур, беря волсе Гоша за руку. «Мы научим вас жить в страхе. Для нас такое состояние, как у вас, не является нормой, увы. То нацисты, то холодная война и риск ядерного Холокоста, то терроризм и пандемии Мы привыкли жить, рожать детей, творить прекрасное, строить дома и сажать хлеб с полным отсутствием уверенности в завтрашнем дне. Страх лишь мотиватор к действию, не более». Положитесь на своих вновь обретенных братьев. «Спасибо, Артур Уайт», — улыбнулся Волси Гош, вставая с земли и подавая Артуру руку. Профессор воспользовался его помощью и поднялся. Хотя тяготение на Марсе оставили прежним, и он мог бы легко встать самостоятельно. «Страх смерти, страх оказаться слабее, страх того, что ты не готов к трудностям, естественен, рационален». — повторился он, — это лишь один из способов жить, жить ради будущего, которое может не наступить. Так обычно говорят несогласные Артур, подметил волси, глядя на корабль, медленно плывущий над ними и закрывший сейчас солнечный свет. «Возможно, но мы юная раса». Мы не так уж сильно погрузились в мораль согласия, и если вы внимательно изучите модель Хилл-Ланги и выводы, которые они сделали, то увидите, что такие, как мы, нужны вам. Вы же не хотите за нас воевать, Артур. Волсигош улыбнулся. Нет, не хотим, признался Вайт. Но во все времена мы часто воевали именно тогда, когда совершенно не хотели этого, но так было нужно, и мы поднимались в едином порыве, понимая, если не мы, то кто, и если не сейчас, то когда. «То самое самопожертвование», — уточнил его собеседник, наблюдая, как в небе под куполом образуется облако, настоящее водяное облако, из которого вполне вероятно прольется дождь. «Невероятные технологии, что сказать?» Да, то самое. Мы были невероятно близки к пониманию этого все время, но, как говорится, не видели, что творится под самым носом. Считали такое внутреннее состояние настолько естественным, что нам и в голову не пришло, что могут быть расы, для которых оно может казаться странным и редким. Спасибо, что рассказали мне это все, Артур. «Я думаю, вы правы. У нас тоже есть, чему у вас научиться». «Вы уже сообщили в КАЗ?» Уайт отрицательно помотал головой. «А стоило? Как вообще поступить в такой ситуации?» «Я думаю, что люди должны знать. Но решать вам. Как минимум в КАЗ поведать все это было бы вполне разумно. Пусть знают, что нас всех ждет». Если ваши мысли подтвердятся, сюда, на фронтир согласия, в этом направлении прибудет также и военная миссия, им предстоит сотрудничать с вашими военными, возможно, даже беря у них уроки. Логично. Значит, решено. Он вернется домой и свяжется с Хейзом и Джулиане. Может, Земля будет жить в страхе следующие 60 лет, но если есть шанс, что это позволит им всем выжить, оно того стоит его внучка определенно доживет до того времени, и ее дети и внуки станут свидетелями новой великой войны, в которой им, возможно, предстоит сыграть не самую мелкую роль. Они стояли молча еще какое-то время. Потом Волси Гош повернулся к нему, склонил голову и сказал, «Я скоро улетаю на родину. Моя миссия закончена». Здесь будет работать постоянное посольство, а я стану вновь заниматься своими задачами в координационном центре. Я очень рад, что нам удалось повидаться перед моим отлетом». «Волси, а вы не хотите прилететь ко мне в гости на Рождество?» – неожиданно даже для себя спросил его Артур. «Это не скоро, но хотел пригласить заранее». «Моя внучка, наслушавшись о вас, сказала, что очень хочет познакомиться с Кеншо. Если, конечно, это возможно с вашим графиком и таким расстоянием». «Расстояние не проблема, у меня есть мой корабль, Артур», — улыбнулся Волси. «И мы с тамож с удовольствием прилетим к вам. Почему бы нет, в конце концов?» Из-за солнца, закрытого кораблем, и благодаря тонкой атмосфере в небе на севере, где не было облаков, стали видны блеклые и слегка размытые куполом звезды. Артур пытался найти ковш малой медведицы, чтобы увидеть, где же находится Зуши. Увы, напрасно, они располагались слишком близко к экватору. С того невидимого сейчас направления, преодолевая скачками гигантские расстояния, к ним мчится страшный невероятный флот Зуул. Но люди, как всегда, будут готовы, ведь иначе и быть не может.